Наумова, перешедшая уже в то время далеко за пределы девиц-подростков, сентиментальная, мечтательная, занималась так писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объемистую тетрадь, а заглавную ею — уединенная муза Закамских берегов. Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также с Наумовой, которая как-то однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою с стихами, прося его вписать что-нибудь. Пушкин бегло пересмотрел рукопись, и под заглавными словами Наумовой «Уединенная муза закамских берегов» быстро написал «Ищи с умом союза, но не пиши стихов». В кружке приятелей и людей любимых Пушкин не отказывался читать вслух стихи. Читал он превосходно, и чтение его... В противность тогдашнему обыкновению читать стихи распев и с некоторой вычерностью отличалась, напротив, полной простотой. Однажды поздно вечером, перед тем, как собравшимся надо было разъезжаться, его попросили прочитать стихотворение, оканчивающееся так. И ничего во всей природе благословить он не хотел. Так что, окончив чтение, Пушкин замечает, что одна из слушательниц, молодая барыня по имени Варвара Алексеевна, зевнула. Он мгновенно тем же декламаторским тоном продолжал «Но укротился пламень гневный, свирепых демоновских сил, и он Варвары Алексеевны Зего-ту вдруг благословил». Незадолго перед смертью Александр Сергеевич был в Александринском театре и сидел рядом с двумя молодыми людьми, которые беспрестанно, кстати и не кстати, аплодировали. Асенковой, в то время знаменитой актрисе, Не зная Пушкина, и видя, что он равнодушен к игре и к любимице, они начали шептаться и исключили довольно громко, соседок дурак. Пушкин, обратившись к ним, сказал, «Вы, господа, назвали меня дураком. Я Пушкин, и дал бы теперь каждому из вас по оплеухе. Да не хочу. асинка вы подумает, что я ей аплодирую». Анекдотические эпизоды из жизни Пушкина. Отличаясь общительным характером, Пушкин не прочь был иногда пошутить. В те минуты, когда его не отягощали мрачные думы, или когда не тревожило хмурое настроение, он бывал душой всякого общества, центром общего внимания. В 1833 году приехал в Петербург приятель поэта Нащекин и остановился в гостинице. Это было 29 июня, в день Петра и Павла. Съехалось. Несколько знакомых, в том числе и Пушкин. Общая радость, веселый говор, шутки, воспоминания о прошлом, хохот. Между тем со двора, куда номер выходил окнами, раздался еще более громкий хохот и крик, мешавший веселости друзей. Это шумели полупьяные каменщики, которые сидели на кирпичах около ведра водки и деревянные чашки с закуской. Больше всех горланил какой-то мужик с рыжими волосами. Пушкин подошел к окну, прилег груди на подоконник, сразу заметил крикуна и сказал приятелям, «Тот рыжий должен быть именинник», и крикнул, обращаясь к нему, «Петр! Что, барин? С ангелом? Спасибо, господин!» «Павел!» — крикнул он опять, обернувшись в комнату, прибавил в такой куче и Павел найдется. «Павел ушел! Куда? Зачем? В кабак! Все вышло!» «Да постой, барин, скажи, почем ты меня знаешь?» «Я и старушку-машку твою знаю. Ой! А бать помер давно, царство небесное. Братцы, выпьемте спокойного родителя!» В это время входит во двор мужик со штофом водки. Пушкину увидав раньше, закричал «Павел с ангелом, да скорее!» Павел, влезая на камни, не сводит глаз с человека, назвавшим его по имени. Другие, объясняя ему, пьют, а рыжий не отстает от слова хотливого барина». Так стал деревню, аж знаешь. Еще б не знать, в тяно близ речки. Так, у самой речки. ваш ты из бабчатой крайняя, Третья от края. А чудной ты, барин, Уж поясни, сделай милость, Не святым же духом всю подноготную знаешь. Очень просто. Мы с вашим барином на лодке утк стреляли, Вдруг гроза, дочь, Мы зашли в бок твоей старухи. Так, теперь смекаю, А вот мать жаловалась на тебя. Мало денег посылаешь? Грешен, грешен. Да вот все он проклятый-то выходит, — сказал мужик, указывая на стакан, из которого выпил залпом и прокричал. «Здравствуй, добрый барин!»